Глава 24 До дня рождения Андрея я смогла спокойно наслаждаться городом, который мне так и не удалось увидеть. Я наслаждалась морем, дышала чистейшим воздухом и опять рисовала. За день до дня рождения я почувствовала совершенно непонятное волнение и подумала, что до достижения моей цели Осталось совсем чуть-чуть. Для того, чтобы снять с себя волнение, я налила себе рюмку коньяка. Залпом ее выпила и почувствовала себя значительно легче. И все же это нельзя было назвать легкостью, а так, какой-то тупостью. Столько лет у меня была цель обязательно приехать в Сочи и расправиться с Андреем. Боже мой, сколько же лет! Я мечтала об этом с того самого дня, когда Андрей в первый раз ударил меня в своем стеклянном доме. Столько лет. Столько долгих лет. И вот я уже почти у цели. Практически дело сделано. Все, что от меня требуется, так это только сказать о некоторых вещах Андрею. Но почему-то меня охватил страх. Какой-то страх... от предстоящей встречи. И я ничего не могла с этим поделать. Вообще ничего. В день рождения Андрея я с особой тщательностью подобрала наряд и намеренно оделась в черный цвет. Черное длинное платье, закрывающее мою молодую шею по самый подбородок, черные туфли на шпильках и черная шляпа с большими полями, и всё той же черной вуалью. И, конечно же, несколько сверкающих бриллиантами колец на руках. Взяв в руки черную сумочку, я подошла к зеркалу и увидела, что в комнату заглянул Рик. «Ника, ваш арендованный лимузин ждет. «Спасибо, Рик». Как только Рик собрался выйти из комнаты, я подошла к нему поближе и взяла за руку. «Рик, да. Понимаешь? Что?» Рик старался не смотреть мне в лицо, чтобы не встречаться со мной глазами. «Извините за то, что произошло между нами. Это вы меня извините за то, что я воспользовался вашей минутной слабостью. Я должен был просто уйти». «Вы мужчина». И у вас сработал мужской инстинкт. Я ни в чем не обвиняю ни вас, ни себя. Все осталось в прошлом. И у меня нет желания это вспоминать. И я тоже про это забыл. Если вы мне еще раз когда-нибудь про это скажете, я вам отвечу, что не понимаю, про что вы говорите. Спасибо, Рик. Рик открыл дверь. И я вышла из комнаты. Сев в лимузин, я закинула ногу за ногу и увидела огромную корзину цветов, которую приготовил Сэм. «Сэм, у вас очень хороший вкус!» «Ника, я старался!» «Я это уже поняла!» Сэм оглядел мое черное платье и осторожно спросил. «Ника, мы едем на похороны!» Мы едем на день рождения. В черном. А почему бы и нет? Это похороны моей бывшей любви. Одарив Рика и Сэма милой улыбкой, я еще раз осмотрела шикарную корзину цветов и произнесла на ломаном русском. «Ребята, не забывайте, что я пятидесятилетняя Джулия». Работаем по той схеме, как договорились. Мужчины дружелюбно кивнули головой, и машина тронулась. Я позвонила Андрею прямо из машины и услышала его восторженный голос. «Джулия, я уже начал переживать. Все-таки незнакомый город. Мне очень жаль, что вы отказались от того, чтобы мои люди вас встретили». «И даже от моей машины. Вы вообще отказались от моих услуг, а я хотел предложить вам их от чистого сердца. «Андрей, я не хотела вас обидеть, но я привыкла к самостоятельности. Я буду очень скоро. «Замечательно. Мы без вас не начинаем, потому что сегодня вы самое почетное гостье на моем торжестве». «Спасибо, Андрюшенька. Спасибо. Тогда я жду. Я буду у ресторана. На какой вы машине?» «На лимузине. Я встречу вас сам. Ну что вы, Андрюшенька, идите к гостям.» «Нет, Джулия. И не надейтесь. Вы не захотели, чтобы я встретил вас прямо с самолета? Не захотели ехать на моей машине?» «Но уж теперь вы от меня не отвертитесь! Я вас жду!» Когда я сунула мобильный в сумочку и посмотрела на Рика, мое волнение стало еще больше. «Рик, у вас есть закурить?» «Ника, но вы же не курите!» «Не могу, нервы, иначе я не успокоюсь!» Рик открыл свой серебряный портсигар, вытащил сигарету... и я зажала ее между губ. Я никогда не курила по-настоящему, а так только детские шалости. Но сейчас мне была нужна психологическая разрядка. Рик поднес огонь к сигарете, и я закурила. Чем быстрее лимузин вез меня к Андрею, тем больше и больше я ощущала холодок по спине. Когда машина остановилась, и Рик помог мне из нее выйти, я нервно поправила вуаль и протянула руки к стоящему у самого входа Андрею, заговорив при этом на русском. «Андрей, если я не ошибаюсь, это вы? Джулия? Знаете, я никогда в жизни вас не видела, но я почувствовала, что это вы». «Джулия, какая же вы стройная! У вас такие чистые линии фигуры, и это в таком возрасте? Андрей, ради бога, не напоминайте мне о моем возрасте, иначе я от вас убегу. Самое главное — это не возраст, а то, насколько ты себя ощущаешь. А я ощущаю себя на восемнадцать». «Я это вижу». Мои телохранители протянули Андрею корзину цветов и большую антикварную вазу. Я, конечно, понимаю, что мужчинам не принято дарить цветы, но я не могла их не преподнести. А это очень дорогая антикварная ваза. Вы только посмотрите, какая работа. Думаю, что она очень понравится вашей жене. Джулия, спасибо. Действительно замечательная ваза. Я привезла ее из Америки. От этого она мне еще дороже. Но самый главный подарок для меня наша с вами девочка. Ей нужно развиваться. Девочка меня любит. И этого вполне достаточно, чтобы быть счастливой. Ей не нужно зарабатывать на кусок хлеба. «Потому что для этих целей у нее есть я». «А вы считаете, что вы целый мир?» «Я целый мир», — блистательно улыбнулся Андрей. «А мне кажется, что вы просто закрыли с собой весь мир». Андрей взял два бокала вина и протянул один мне. «Джулия, все ваши суждения развращают и рушат семьи». «В семье?» Один должен раствориться в другом. Если это происходит, то в доме действительно гармония. А вы растворились в своей семье? Я добытчик. А это не так уж и мало. Мне некогда растворяться. Растворяться должны во мне. Это ваш первый брак? Видимо, Андрей не любил подобных вопросов и сразу изменился в лице. «Я вдовец!» — неожиданно для меня ответил он. «Простите, я не знала. Такой молодой!» «Моя жена утонула в море!» «Боже, какое несчастье! Она не умела плавать?» «Она попала в шторм!» Простите, мне искренне жаль, что я затронула эту тему. Ничего страшного, я уже привык. У нее было очень красивое имя, Вероника. Мне всегда больно вспоминать об этом. Я храню об этом человеке самые светлые и искренние чувства. Да, Андрюшенька, жизнь так несправедлива. Андрей посадил меня за стол по правую руку от себя. С левой стороны сидела его молодая жена. Я улыбнулась и подумала, что Андрей представить себе не может, что сидит между двух своих жен. А еще я не могла понять, почему Андрей скрыл от меня, что его первая жена жива и здорова, уехала в Америку, и связь с ней потеряна. Почему он скрыл правду? Ему не позволяет сказать гордость, что женщина его бросила. Или он хотел вызвать мое сострадание в надежде на то, что я стану к нему еще чувствительней. Пока Андрей говорил торжественную речь, распинаясь в благодарностях по поводу всех собравшихся здесь гостей, и в частности меня, я всматривалась в его лицо и отметила, что он ни грамма не постарел и совсем не изменился. Словно он смеялся над возрастом и обходил его стороной. Все те же глаза, в которые можно запросто влюбиться и броситься за таким мужчиной хоть на край света. Все тот же мужественный подбородок, красивые брови и величественная осанка. Мужчина-сказка. Мужчина-мечта. Он слишком красив, чтобы быть реальностью. Говорят, если человек красив снаружи, то он должен быть обязательно красив внутри. Но иногда получается совсем по-другому. А затем заиграла легкая музыка. И Андрей пригласил меня танцевать. Как только он положил свои руки на мою талию, Я прижалась к его груди и услышала его учащенное дыхание. Мне показалось, что я возвратилась назад на много лет, что мы только познакомились, что я не знаю его страшной сущности, и он еще не приносил мне горя и зла. Время каким-то образом повернулось вспять, и мне показалось, что мы снова молоды, влюблены, и что ничто на свете не может нас разлучить. Я смотрела на его губы и не верила в то, что когда-то я боготворила их и мечтала слиться с ними в упоительном поцелуе. Я не верила, что когда-то мы срывали друг с друга одежду, что занимались сексом везде, не обращая внимания ни на какие приличия. Джулия, знаете, мне кажется, что я вас где-то видел. «Это невозможно!» Тут же вздрогнула я. «Я понимаю, что это невозможно, но у меня такое ощущение...» «Какое?» «У меня ощущение, что я уже где-то слышал этот голос и видел эти жесты». «Благо, что моего лица не было видно сквозь толстую черную вуаль, потому что мне показалось, что я сильно побледнела». В мире очень много похожих людей. Знаете, Джулия, вы просто сводите меня с ума. Андрюшенька, да что вы? Это действительно так. С одной стороны, мне кажется, что я знал вас раньше. А с другой, я понимаю, что никогда вас не видел. После этих слов у меня чуть было не подкосились ноги. и я с трудом смогла с собой совладать и не рухнуть на пол. Когда мы сели за стол, Андрей наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Ничего не могу с собой поделать». «В смысле?» «В том смысле, что не могу избавиться от чувства, что мы с вами раньше где-то встречались». Я с бокалом вина у губ тут же подавилась. Хотела было поставить его... но пролила вино на себя. «Джулия, что вы!» Я стала откашливаться, чтобы прочистить горло, и уже совсем скоро мне стало легче. «Джулия, даже не верится, что вам пятьдесят. Мне кажется, что вам восемнадцать. Вы даже немного неуклюжая. Вам определенно нужен мужчина». «Андрей, несмотря на сидящую от вас по другую руку молодую жену, вы упорно набиваетесь в женихи к престарелой женщине!» Андрей изрядно выпил, поэтому вел себя уже более распущенно, откровенно со мной флиртуя и не обращая внимания на свою молодую жену. «Джулия, такая престарелая женщина, как вы, даст жару любой молодой!» «Вон как на меня грозно смотрят ваши охранники!» «Это их работа, Андрюшенька!» «А если я вас поцелую, они сорвутся со своих мест?» «Непременно!» «Давайте это проверим!» «Андрюша, не стоит! Слишком много гостей!» «Джулия, рядом с такой женщиной, как вы, не замечаешь ничего вокруг!» Не на шутку разошелся Андрей, попросив официанта шампанского. «Я понимаю, что вас ничем не удивишь, но я заказал для нас бутылку марочного клико. Я люблю это шампанское». «Я тоже. Для вас я могу заказать целый ящик». «Андрей, не стоит. Оно очень дорогое». «Джулия, да разве я могу для такой женщины, как вы?» Считать деньги, тем более у меня скоро дела пойдут в гору. При этом изрядно подвыпивший Андрей совершенно бесцеремонно положил руку мне на плечо и стал пытаться поцеловать меня прямо через вуаль. Я искоса посмотрела на его молодую жену и искренне ей посочувствовала. У нее был глубоко несчастный вид, а в глазах стояли слезы. Бедная безропотная девочка точно такая же, какой когда-то была и я. «Андрей, моим охранникам это не нравится. Ведите себя прилично». От того, что мои слова были сказаны слишком резким тоном, Андрей почувствовал, что ведет себя не совсем достойно и убрал руку с моего плеча. «Джулия, скажите, а вы красивая?» Андрей, я уже в возрасте. И вообще, что такое красота? Красота никогда не является гарантией брака с лучшим мужчиной. У красивых женщин красивая ранняя жизнь, но зато они больше страдают потом. Красота помогает, но она ни в коем случае не облегчает нашу жизнь. Чтобы жизнь была легче, над ней нужно хорошенько поработать. «Джулия, вы очень мудрая женщина!» В самый разгар веселья Андрей встал, залез на сцену, подошел к микрофону и, расплывшись в улыбке, сказал «Дорогие мои, я хочу поделиться с вами потрясающей новостью. Теперь я очень богат, и меня по праву можно называть королем табака. Сегодня мой зарубежный американский партнер — По имени Джулия преподнесет мне бумаги, которые сделают меня еще могущественнее и еще величественнее. Я благодарен Джулии за то, что она решила это сделать в мой день рождения. Для меня это двойной праздник. Джулия, пройдите, пожалуйста, на сцену. Сейчас вы преподнесете мне самый главный подарок в моей жизни. «Да, я иду, Андрюшенька!» Я встала и грациозно направилась в сторону сцены. Весь банкетный зал просто взорвался аплодисментами. Подойдя к Рику, я взяла из его рук папку и забралась на сцену. Встав рядом с Андреем, я прижала папку к груди и взяла у Андрея микрофон. «Действительно, сегодня очень торжественный день!» Заговорила я все на том же ломаном русском. «Он особенно торжественный потому, что этого дня я ждала несколько лет и не могла дождаться, когда же он наступит». После последней фразы Андрей немного смутился и принял это за шутку. «Джулия, если бы мы знали с вами друг друга несколько лет, я бы уже был самым богатым человеком в мире». «Сказал он громко, без микрофона. «Так вот, Андрюшенька, как ваш американский партнер, «я обещала вручить вам ваши долгожданные документы. «И я вам их вручаю. «Я специально выбрала этот день. «Мне хотелось, чтобы вам было вдвойне приятно. «И это будет приятно не только вам, но и мне». «Джулия, я польщен! Я жду самого ответственного момента в своей жизни!» Андрей громко захлопал в ладоши и взял из моих рук документы. «Андрюша, вы действительно их заслужили честным непосильным трудом. Я передаю вам документы о вашем банкротстве. С этой минуты вы полный банкрот!» «Джулия!» «Это праздничная шутка?» — не понял меня Андрей. «Это праздничная реальность!» Скинув шляпу с вуалью, я бесстрашно посмотрела на Андрея. «Здравствуй, Андрюшенька!» «Ника!» На лице Андрея было безумие. «Узнал?» «Ты? А как? Почему?» «Не ждал?» «Нет!» «Ты же вроде замуж вышла, в Америку уехала!» «Я приехала к тебе из Америки!» «А где твой муж?» «Я вдова!» Посмотрев на ничего не понимающих гостей, я вновь дунула в микрофон и громко произнесла. «Я смотрю, здесь собрались все важные люди этого города, которые непременно хотят знать, «Кто я такая? Я первая жена Андрея, которая не утонула во время шторма, а вышла замуж за очень благородного мужчину и уехала с ним в Америку, заключив сделку века с некой Джулией. Андрей просчитался, потому что хотел слишком много и сразу. Он вложил в это дело все свои сбережения». Заложила даже стеклянный дом и очень много занял. Андрей, ничего нет, только ноль. Об этом ты можешь прочитать в этих бумагах. Джулии, с которой ты заключил сделку, нет и никогда не было. Ты перевел деньги на ее счет. С нее и спрашивай. Меня зовут Вероника, и я не имею к этому ни малейшего отношения. Я просто привезла тебе документы с той фирмы, куда ты переслал все деньги. Ты можешь подать на меня в суд за мошенничество. И это твое право. Но его как такового нет. Ты разговаривал по телефону с некой Джулией. Читал рекомендации некой Джулии. И переправил ей все свое состояние. С нее и спрашивай. И не советую тебе тягаться с моими адвокатами. Они сотрут тебя в порошок. Как же так? Но ведь... Что? В этом принимали участие и мои люди. Те, кто принимал в этом участие, уже получили хорошие деньги. И им нет необходимости на тебя работать. Сухо улыбнувшись, я посмотрела на Андрея взглядом полным презрения... И отдала ему микрофон. «Вероника, ты так ненавидишь меня?» «Да, Андрей». «И именно эта ненависть помогла мне добиться того, чего я добилась на сегодняшний день. Я хотела просто отплатить тебе любой ценой. Но только отплатить. Для этого мне пришлось проделать очень долгий путь. От бандитской девки до американской бизнес-леди». Глядя Андрею в лицо, я почувствовала, что с трудом сдерживаю слезы. Я столько лет к этому шла и думала, что буду наслаждаться победой, но вместо этого я ощутила, что мне очень горько. Я слишком долго к этому шла. Моя любовь к тебе превратилась в яд ненависти, который разлился по моему организму. Было время после того, как я от тебя сбежала, когда я жила и постоянно оглядывалась. Но это время прошло. Все это осталось в прошлом. Теперь я расправилась с тобой так, как посчитала нужным. Все эти годы я мечтала только о том, чтобы посмотреть в твои глаза в тот момент, когда я тебя разорю. Мне хотелось увидеть, как ты мучаешься, как рушится твой привычный мир. в котором ты был королем. Я-то хорошо знаю, что такая жизнь для тебя не жизнь, ведь ты остался ни с чем. Тебе сейчас паршиво, Андрей. Я представляю, как тебе паршиво. Я смотрю в твои потерянные глаза и не испытываю особого наслаждения. Только не думай, что мне жаль. Мне просто паршиво от того, что это закончилось. и мне теперь не к чему стремиться. Я никогда не желала твоего физического конца, только морального. Сегодня я его получила. Тебя больше нет, ты никто. Ты по уши в долгах, и у тебя нет никаких перспектив. Вероника, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Голос Андрея дрожал, но все же в любой момент мог перейти на крик. «Я же тебя любил! Я же тебя искал!» «И все же за то, что ты сделала, тебе придется ответить!» Я на и увидела в глазах Андрея какую-то мольбу. Видимо, он хорошо понимал, что произошло, но никак не мог в это поверить. А затем он поднял руку, чтобы залепить мне пощечину или просто меня хорошенько ударить, но тут же опустил ее». потому что увидел, что на сцену спешно поднимаются Сэм и Рик, в руках которых было оружие. Андрей не стоит. Это профессиональные телохранители. У них есть лицензия на оружие. Твое рукоприкладство здесь неуместно. Что ж, мне пора. А ты гуляй. Это последняя вечеринка в твоей жизни. Больше тебе будет нечем заплатить даже в столовой. Старайся побольше есть и пить, потому что скоро ты будешь подыхать с голоду. Андрей смотрел мне в глаза, но не видел в них испюга, который ожидал увидеть. В окружении своих телохранителей я спустилась вниз по ступенькам и направилась к выходу. «Вероника!» — донеслось мне вслед. Но я не поворачивалась. В зале все зашумели и принялись обсуждать то, что произошло. «Вероника, стой! Я стреляю!» Я остановилась, обернулась и увидела в руках Андрея пистолет, направленный в меня. Сэм и Рик среагировали моментально, нацелив свое оружие на Андрея. «Немедленно брось оружие!» — прокричал Сэм и побагровел от злости. «Милицию нужно вызвать!» Закричал кто-то из зала. «Вы что здесь устроили? Сейчас все перестреляются!» И все же Андрей не убрал пистолет. Он стоял, словно человек, который лишился ума и смотрел на меня безумными глазами. «Вероника, я так тебя любил!» Сказал он и выстрелил. Своим телом меня закрыл Рик, и пуля прошила его насквозь. Следующим выстрелил Сэм, и Андрей, словно подкошенный, повалился на сцену. Я закричала и бросилась к лежащему на полу Рику. Молодая жена побежала к лежащему на сцене Андрею. В зале раздались громкие крики, и почти все гости в панике достали свои мобильные телефоны и начали звонить в милицию.